17-й день. Непростой. Вылетев в полночь из Лос-Анджелеса, самолёт, не выходя из земной тени, пересекает линию перемены дат и после 15 часов полёта над Тихим океаном рано утром прибывает в Гонконг. В аэропорту Охотник сразу направляется в зал, где расположены автоматические камеры хранения, и, набрав код, запирается квоеш в ячейке. Доехав на такси до центра, индиец около 2 часов бродит по безлюдным улицам, наблюдая за просыпающимся городом небоскрёбов и ощущая неведомые запахи. Став первым клиентом открывшейся парикмахерской, заказывает стрижку на местной манере. Во время уличного завтрака охотник находит в интернете ближайший цветочный рынок, где продаётся форма доставщика цветов. Боев он идёт на рынок, покупает корзину разноцветных роз и форму, которую, зайдя в туалет, натягивает на себя. Вызвав такси, доезжает Дарвин до Пеллос, поднимается на 20-й этаж и не торопясь подходит к делюксу, на двери которого висит табличка: "Не беспокоить". Наёмник достаёт из корзины с цветами баллончик с усыпляющим аэрозолем, снимает его с предохранителя, стучит в дверь, руку с баллончиком прячет за розами. Немного подождав, индейц стучит громче. Никто не открывает, он прислушивается, за дверью тишина. По тележке, нагруженной приспособлениями для уборки номеров, охотник находит горничную. Друзья прислали вашим гостям цветы, но, видимо, они ещё спят. Только не надо никого беспокоить. Давайте потихоньку поставим розы в прихожей. Пусть это для них будет сюрпризом. Давайте, соглашается женщина, любуясь розами. Такому подарку кто угодно обрадуется. Вслед за горничной охотник возвращается к номеру, она тихо открывает дверь и оставляет корзину роз в прихожей. За ее спиной индеец с ловким движением заклеивает за щелку замка прозрачным скотчем. Вместе они выходят в коридор и расходятся в разные стороны. Выдержав паузу, наемник, оглядываясь, возвращается. достаёт из кармана баллончик и отключает предохранитель. Открывает дверь люкса и, сорвав с замка липкую ленту, бесшумно закрывает её за собой. Зайдя в гостиную, Индиет видит на столе пистолет с глушителем, наручники и ключи от них. Берёт пистолет, стараясь не оставлять отпечатков пальцев, нюхает ствол. Осторожно заглядывает в спальню, шарит в сумке с инструментами. Потом с балончиком наготове он осторожно заходит в ванную и видит там сантехника в униформе отеля прикованного к смесителю. Уставившись на него, охотник говорит: Привет, коллега. Как дела? Зелёная и белая где? Я не понимаю. Белый в Афгане или здесь, рычит наёмник. Вы о чём, изображает испуг Фенг. Индиис приносит шприц и ампулы из сумки. Прикованный сразу становится понятливее. Освободи меня, и я всё тебе расскажу. Ключик к свободе лежит на столе. Но сначала расскажи. А ты кто, интересуется Финк? Можешь называть меня ревизором. Гремык и плис, не тяни резину. Трепаться я не намерен. Местной охране может показаться странным моё продолжительное пребывание в отеле. Я ищу Питы и Лоис Бейкер. Мы отправили их с двумя миллионами и химией к Джафару. Назад они должны были привезти товар. Ревизор повторяет прямой вопрос. Белый в Кабуле или здесь? Похоже, Джафар не доволок его до Кабула, но на борту какой-то чемодан был. Вы должны были принять товары и отправить его в океан. Это ваши тупые бегуны накосячили и смылись, нервно защищается Фенг. Если товар до Гонконга не дошёл, Джафара обязан повторить поставку. Похоже, товар остался в Афгане, а деньги у ваших бегунов В таком случае они не тупые, а дерзкие. В гостиной охотник берёт со стола телефон Фенга и пытается включить его, но безрезультатно. Тогда он возвращается в ванную, чтобы не отрезать, приложи пальчик, плиз. Покерфейс индийца изображает подобие улыбки. Финг прикладывает к телефону пальлец, и тот сразу включается. Охотник в гостиной садится в кресло и просматривает непрочитанные мессенджеры. Среди иероглифов находится слова на латинице: Majestic Princess, Bakers и номера двух кают. Ревизор ставит корзину рос в ванную комнату. Нюх ИПК, не зря же я покупал. Нечестный Фенг протягивает свободную руку, будто прося милостыню. Ключ, дай. Please. А если ты мне соврал? Ключ дам, когда выясню, что всё, что ты сказал, правда. Ты мне не доверяешь? Ну что ты, коллега? Тебе я доверяю, а вот словам не очень. Индиис подходит к окну, любуется видом на Гонконг, задумчиво потирая подбородок. Затем кладёт телефон в карман, засовывает пистолетный удэчника за пояс, застёгивает куртку и выходит из номера. Фэнг свободной рукой вытаскивает из корзины розу и зубами расщепляет черенок. Засовывает палочку в отверстие для ключа, пытаясь открыть наручники. Отмычка ломается. Тогда Хитмен, выбрав самую красную розу, отрывает от бутона несколько лепестков, растирает их пальцами и мажет влажным комочком губы. Маджестик Принцесс проплывает мимо дивного прибрежного острова. На верхней палубе Шан делает на его фоне селфи и фотографирует друзей. Ей звонит обожатель, просит о встрече. После отказа студент говорит, что знает, где раздобыть деньги на продолжение её учёбы. Но Шан, естественно, не может встретиться с ним. Четверо путешественников завтракают в ресторане, в меню которого собраны блюда разных народов мира. Как и разноязычные соседи, они с любопытством заказывают и дегустируют незнакомую еду, давая попробовать друг другу из своих тарелок. Две счастливые пары беззаботно наслаждаются комфортом, роскошной обстановкой лайнера и непринужденным общением. Молодые люди идут на верхнюю палубу, где расположен бассейн, скатываются с горок, прыгают с вышки и плавают в нём, стараясь преодолеть напор искусственной волны. Выйдя из бассейна, Руслан и Шан нежится в огромном джакузи с бурлящими струями воды, а Антон и Кианг забираются на самую высокую смотровую площадку. Лайнер постепенно замедляет ход, продвигаясь к острову, на котором расположен один из городских районов Сямыня. С такой высоты до линии горизонта больше 20 км, прикидывает Антон, показывая на далёкий сторожевой корабль. А до Тайваня отсюда около 200. Как ты думаешь, остров когда-нибудь воссоединится с Китаем? Пусть тайванцы сами решают возвращаться им в общий дом или нет. Главное, чтобы без войны. Кенг машет рукой в ответ на приветственные взмахи жителей Сямыня, прогуливающихся по набережной. Люблю эти ощущения, когда корабль заходит в город, где я ещё не бывал. Э, что тебе вообще в жизни нравится? Кино, вино и казино, смеётся Чернаука. Ещё я обожаю мужиков в теннис обыгрывать, особенно когда они злятся. Так ты ещё и садистка? Бывает. Когда эти злющие мазохисты, играя явно хуже меня, сами напрашиваются на реванш. Ну, а если без шуток, нравится побыть одной, ну, может быть, со своей кошкой. Свежий сериал посмотреть люблю, почитать что-нибудь интересное, побродить, помечтать. И о чём ты мечтаешь, если не секрет? О светлом будущем, о путешествиях вместе с родителями и детьми, о своей переводческой фирме, о любви. Все пишут, поют про эту самую любовь, говорят об этом чувстве. Я ждала, когда оно во мне проснется, но никто его так и не смог разбудить. Были случаи, когда мне предлагали руку и сердце, но я отказывала. Претенденты не соответствовали моему идеалу. Два раза потом готова была вернуться и согласиться, но было поздно. Вчерашние поклонники уже оказывались женаты. Так и дотянуло до тридцати трех. Теперь опасаюсь, что каждый последующий жених будет паршивее предыдущего. Последний мне нравился, хотя и не совсем совпадал с образом в моих мечтах. Но чтобы осчастливить маму, я готова была родить ей внуков. Похоже, настало пора снижать планку. А у тебя как с мечтами? Я больше думаю о работе, о науке, об изобретениях и машинах. А вообще хочу спокойной жизни. Смотреть новости, фильмы, читать книги, придумывать и делать свои механизмы, испытывать их. Я получаю удовольствие от работы в гараже, радуюсь, когда получается смастерить то, что предполагал, аплодирую себе. А любовь, семья У нас некоторые прогрессивные девушки говорят, что любовь придумана мужчинами, чтобы не платить за получаемые удовольствия. А если без шуток, хмыкнув, настаивает Кианг. Влюбился в одну кандидата медицинских наук, но у неё, как у тебя, требования слишком высокие. Меня вот забаркавало недавно. Встретила лучше, богаче. Так что если твоя планка снизится, зачисли меня в претенденты, пожалуйста. Смущённо улыбается Антон. А я тебя в свои мечты. Кенг с улыбкой смотрит на Антона, ничего не говоря в ответ. Маджистик принцесса аккуратно швартуется в недавно построенном порту Сямыня. Вместе с толпой пассажиров обе парочки выходят на причал, где туристов ожидает множество автобусов, готовых развезти их по самым интересным местам города и окрестностей. Сделав общие селфи на фоне лайнера, компания садится в автобус и отправляется на обзорную экскурсию по местным достопримечательностям. Такси подъезжает к аэропорту Макао. Из машины выходит охотник с акваряжем, направляясь к терминалу. Подходит к стойке регистрации, над которой висит табло с номером рейса и пунктом назначения Семунь. Не проходит и часа, как самолёт среди пассажиров которого притаился индиец, устремляется в небо. Тревоженная горничная подводит портье к делюксу с табличкой не беспокоить. Оба сосредоточенно прислушиваются. Раздаётся три глухих удара в стену. Портье стучит в дверь, никто не открывает, но удары теперь не прекращаются. Портье указывает горничной на дверь, та торопливо открывает замок. Вдвоём они настороженно заходят в гостиную. На столе лежат наручники и два ключа. У стола стоит сумка с инструментами. Заходит в ванную комнату, где пристегнутая одной рукой к смесителю сидит понорый фенг с красными губами, в униформе и бейсболке с надписью «Win Palace». Пол усыпан разноцветными розами, на столешнице у раковины валяется шприц с ампулами. Сантехник довольно убедительно возмущается. «Эти два педика грязно домогались меня! Если я гей, это не означает, что я обязан участвовать в их ролевых играх! Эти пакостники совсем заигрались!» Уговорили меня надеть этот наряд, а потом насмехались. Только не вызывайте полицию, прошу вас. Если об этом узнает мой начальник, он меня уволит. Пожалуйста. Фенка, изображая на лице страдания, протягивает свободную правую руку с несколькими купюрами. Понятливая горничная выходит из ванной, а нечистой на руку портье, поломавшись, берёт протянутые деньги. У трапа маджости принцесс Стюарт, проверив билет охотника, пропускает его на борт. Тот получает круизную карту и с акваэжем поднимается на палубу. Зайдя в кают, у первым делом залезает под душ, смыть дорожную пыль. Объехав исторические места Семыня, автобус подъезжает к большому рыбному ресторану со шведским столом. На открытой кухне проворные повара быстро готовят и оперативно пополняют витрины новыми разнообразными кушаниями. Вместе с другими туристами две увлечённые пары перемещаются от стола к столу, стараясь попробовать как можно больше блюд из морепродуктов, знакомых и тех, которые ещё не пробовали. Руслан записывает названия по нравявшихся ему деликатесов в Google Keep. Охотник выбирает бар поближе к одному из ходов на лайнер, садится у окна и, поглядывая на фото Питы и Лоис, высматривает своих клиентов среди поднимающихся на борт пассажиров. Автобус с туристами возвращается на набережную и как бы ни взначай останавливается у мастерской, где делают украшения из натурального жемчуга. У входа выставлен аквариум с живыми моллюсками в морской воде. В витринах разложены ювелирные изделия. Братья предлагают своим спутницам посмотреть товар и выбрать украшение. Пока подруги ходят вдоль витрин, друзья наблюдают, как молодая продавщица с нарочисто раскрывает купленную клиентом раковину специальным ножом и достаёт из неё несколько жемчужин. Она опускает их в специальный сосуд для ультразвуковой очистки, на миниатюрном станочке проделывает в жемчужинах отверстие, нанизывает их на серебряную цепочку, упаковывает в подарочную коробку и вручает покупателю. Шан приглядывает себе золотое ожерелье с розовыми жемчужинами. Кианк выбирает бусы из крупного белого жемчуга. Каваллеры покупают выбранные дамами украшения и в виде благодарности получают нежные и искренние поцелуи в щечку. На корабле четверо путешественников ужинают в ресторане за столиком возле окна и наблюдают, как магжестик принцесс плавно отдаляется от Сямыня. После ужина они гуляют по палубам в поисках развлечений, проходят мимо музыкального салона. Заглянув в него, Руслан обрадовано зовёт остальных. Вот, кстати, и рояль в кустах. В углу салона стоит роскошная белая Yamaha. Руслан откидывает крышку и садится за электропианино. Он берёт несколько аккордов, вспоминая былое увлечение музыкой, подбирает подходящий аккомпанемент, и салон наполняется чарующими звуками. Устроившись в креслах, Антуны и Кьянг с умилением слушают умело подобранные мелодии, которые вызывают у Шан очередной прилив симпатии к американскому таджику. Majestic Princess следует вдоль тайского побережья, удаляясь от заходящего солнца. Две счастливые пары любуются закатом и дельфинами, выпрыгивающими из воды совсем близко от корабля. Солнце скрывается, а с восточной стороны приближается всё ярче светясь многочисленными огнями встречный круизный лайнер. Поздно вечером охотник в футболке с надписью Majestic Princess и с корзиной разноцветных роз подходит к двери каюты, достаёт из разольный баллончик, пряча его за цветами, отключает предохранитель и стучит. Антон гасит в каюте свет, тихо подбирается к двери, открывает дверной глазок и смотрит в него. Охотник стучит ещё раз. Цветы для миссис Бейкер. Затем он подходит к двери соседней каюты и стучит в неё. Руслан через глазок уже наблюдает за ним. Индейц стучит громче. Розы для миссис Бейкер. Выждав немного, он кладёт баллончик в карман, достаёт сканер и подключает его к айфону. Руслан подходит к кровати, звонит по телефону и, накрывшись одеялом, шепчет: Шан, пожалуйста, срочно приоткрой свою дверь, но ни в коем случае не выходи. Прямо сейчас. Услышав, как щёлкает замок двери, охотник останавливает сканирование замка и спешит отойти подальше от открывшейся каюты. Руслан видит брошенную под дверь фотографию улыбающейся девочки, такую же, как показывала в навигаторе Лоис. Смотрит в глазок. Там никого. Через несколько минут Антон и Руслан с тревогой приоткрывают двери своих кают. Убедившись, что в коридоре никого нет, Бейкер с чемоданами по-быстрому переходят в каюту напротив. Антона оправдывается перед Киан, развивая придуманную легенду. К несчастью, мы встретили здесь одного из покупателей наших биткоинов. Они резко упали в цене, и теперь клиент предъявляет нам претензии. Чтобы не было скандала, лучше с ним не встречаться. Теперь понятно, зачем нужны были четыре отдельные каюты. Я хотела помочь тебе обрести душевное равновесие, но из-за твоего темного бизнеса у меня ничего не получится. Боюсь как бы самой не потерять покой. В отличие от зверей, у людей две ноги, и они должны поддерживать друг друга, чтобы при ударах судьбы не потерять равновесие. А раз вдвоем надежнее стоять на земле, то вместе и гармонии достичь легче. Красиво излагаешь, самец. Это не я. Эти слова еще три тысячи лет назад запостил в сети какой-то китаец. Влюблённые улыбаются и целуются. В соседней каюте Руслан уже рассказал Шан легенду про биткоины, и девушка доверчиво сочувствует бизнесменам. Успокоив подруг, друзья идут в библиотеку, берут большой атлас Китая и садятся за самый дальний стол, где их никто не сможет подслушать. Руслан встревожен и обеспокоен. Этот тип наверняка из Калифорнийского картеля. И как только эти гангстеры нас находят, Видимо, после регистрации в отеле или на корабле мафия способна отследить наши перемещения. Фотография дочери Питы и Лоис как чёрная метка у пиратов. Это угроза от гангстера, предполагает Антон. Послание такое: пока курьеры не вернут героин или деньги, их дочь в опасности. С корабля надо срочно валить. А как? Разве что спрыгнуть? Поверь, этот пассажир со своей корзиной будет преследовать нас везде. Может, поговорить с ним? Объяснить, что у нас ничего нет, а все 800 косарей мы проиграли? Он выяснит все, что его интересует, вытащит пистолеты, и что тогда? Это называется снять трусы и начать сопротивляться. Неплохая пословица получится. Не снимай трусы, если планируешь ломаться. Где нарыл инженер? Хватит поясничать. Не до шуток сейчас. Тогда остается только один способ его отшить, криво усмехается Руслан. Вернуть ему два лимона. Гениал. Выберем пассажира по богаче и прижмём его нагоп-стоп. Хотя бы выдай мне электрошокер для самозащиты. Гедонист, ты предлагаешь оставить твоё сокровище без защиты? ухмыляется Антон. Честно говоря, мне уже не до денег. Покойникам они ни к чему. Вечером по настоянию подруг четвёрка поднимается на верхнюю палубу, где бассейн уже превратился в дискотеку с шоу фонтанов. Всё вокруг веселятся и танцуют, но корзина цветов настроение бейкеров изрядно подпортила.